Робин Слоун. Круглосуточный книжный мистера Пенумбры. Читает актер Станислав Федорчук. Книжный магазин. Есть работа. Затерявшись в тенях между полками, я едва не падаю с лестницы. Я уже проделал ровно половину пути наверх. Земля где-то далеко внизу — поверхность покинутой планеты. Сверху надо мной нависают темные полки. Книги стоят так плотно, что вообще не пропускают света. И воздух тут как будто бы разряжен. Кажется, я и летучую мышь вижу. Изо всех сил я цепляюсь одной рукой за лестницу, другой — за край полки. От напряжения аж пальцы побелели. Взгляд следует поверх костяшек, изучая корешки, и вот я вижу ее, книжку, которую ищу. Но давайте-ка сдадим назад. Я Клей Дженнон, и в те времена я вообще редко прикасался к бумаге. Как правило, я садился за кухонный стол и начинал просматривать предложения работы на ноутбуке, Но вскоре мне подмигивала новая вкладка, и я переходил по ссылке на какую-нибудь длиннющую статью о генетически модифицированных винных сортах винограда. Она оказывалась слишком длинной, и я добавлял ее в свой список того, что однажды надо прочесть. Потом мне попадался какой-нибудь книжный обзор, и его я отправлял в тот же список, а заодно и скачивал первую главу самой книги третьей из серии про вампиров-полицейских. Затем, начисто забыв о вакансиях, я уходил в гостиную, ставил ноутбук на живот и весь день читал. У меня была куча свободного времени. В начале 21 века по всей Америке резко сократилась продовольственная отрасль, оставив по себе развалившиеся сети бургерных и руины империй суши. Вот и я оказался неудел. А раньше я работал в главном офисе нового бейгла, который располагался не в Нью-Йорке, или какие там еще города традиционно славятся бейглами, а у нас, в Сан-Франциско. Это была очень маленькая и молодая компания. Ее основали два бывших сотрудника Гугла. Они написали софт для дизайна и выпечки Идеального божественного бейгла. Гладкая хрустящая корочка, мягкое рыхлое нутро, идеальная форма круга. Это была моя первая работа после художки. И сначала я занимался дизайном маркетинговых материалов, восхваляющих и продвигающих наш вкуснейший тороид. Меню, купоны, диаграммы, постеры для витрин, даже целый киоск для ярмарки выпечки. Работы было полно. Сначала один из гугловцев попросил меня переделать логотип компании. Большие яркие радужные буквы в светло-коричневом круге. Свояли его, наверное, в Microsoft Paint. Я все переделал. Использовал довольно новый шрифт с острыми черными засечками, рассудив, что он как бы отсылает к квадратикам с кинжально-острыми гранями, как в еврейском алфавите. Это добавило новому Бейглу солидности а мне принесло награду от филиала Американского института графического искусства в Сан-Франциско. Потом я как-то сказал соосновательнице нового Бейгла, что еще и программировать умею, типа, и она поручила мне веб-сайт. Так что и его я переделал, после чего мне выделили небольшой бюджетный маркетинг с ключевыми словами «Бейгл», «Завтрак» и «Топология». Еще я стал голосом Твиттера «Собака новый бейгл», занятными фактами про завтраки, а также купонами завлек туда несколько сот подписчиков. Мое творчество отнюдь не было прекрасным новым витком в эволюции человечества, но я набирал опыт, двигался вверх. А потом экономика пошла вниз, а оказалось, что в кризисные времена людям хочется старомодных продолговатых бейглов, шероховатостями, а не гладких, как космический корабль, даже если их посыпать каменной солью высокоточного помола. Гугловцы, привыкшие к успеху, не захотели уйти по-тихому. Они быстро сменили название на «старый добрый бублик» и отказались от своего алгоритма, так что бейглы стали получаться неровными и подгоревшими. Меня попросили сделать веб-сайт в допотопном стиле, Отчего у меня и на душе кошки заскребли, и новых наград не прибавилось. Рекламный бюджет сократился, а потом окончательный истяк. Работы становилось все меньше и меньше, новый опыт и рост тоже закончились. Наконец гугловцы капитулировали и ретировались в Коста-Рику. Духовки остыли, веб-сайт погас. Выходного пособия не выплатили, зато мне достался корпоративный макбук и аккаунт в Твиттере. Моя карьера прервалась, не прошло и года после ее начала. Оказалось, что пострадала не только продовольственная отрасль. Люди были вынуждены жить в мотелях и палаточных городках. Экономика походила на игру в музыкальные стулья. И я был убежден, что нужно как можно скорее занять себе стул, просто первый попавшийся. От перспективы конкуренции начиналась депрессия. У моих друзей-дизайнеров в портфолио уже лежали всемирно известные сайты и продвинутые интерфейсы для тачскринов, а не просто логотип каких-то новичков в бейглах. Некоторые мои друзья работали в Apple а лучший друг Нил вообще руководил собственной компанией. Если бы я еще годик поработал в новом Бейгле, я бы крепче стоял на ногах. Но я не успел собрать портфолио или стать специалистом хоть в чем-нибудь. У меня за душой была лишь дипломная работа по швейцарской типографике 1957-1983 годов и сайт с тремя страницами. Но я старательно изучал вакансии, и мои стандарты стремительно скатывались. Поначалу я хотел работать лишь на компанию, в миссию которой я бы верил. Потом решил, что сойдет любая возможность набраться опыта. После этого дошел до того, что лишь бы не служить злу. Теперь я тщательно пересматриваю свое представление о зле а спасла меня бумага. А оказалось, что я могу сосредоточиться на поиске работы, если отвлекусь от интернета. Я распечатывал стопку объявлений, бросал телефон в ящик и шел гулять. Объявление, где требовалось слишком много опыта, я комкал и выбрасывал в помятые зеленые мусорные баки по дороге. И к тому моменту, когда у меня не оставалось сил, и я запрыгивал в автобус до дому, в заднем кармане оставалось два-три перспективных варианта, по которым можно было вести разговор. Эта практика и обеспечила меня работой, хотя и не так, как я ожидал. В Сан-Франциско хорошо гулять, если у вас крепкие ноги. Наш город — холмистый квадратик с трех сторон обрамленной водой, и то и дело вдруг открываются потрясающие виды. Идешь так по своим делам, спачкая распечаток, и вдруг земля уходит из-под ног, и ты смотришь прямо на бухту и здание, подсвеченное оранжевым и розовым. Архитектурный стиль Сан-Франциско не прижился больше нигде в стране, и даже если живешь здесь и вроде бы привык, виды все равно удивляют. Все эти высокие узкие дома, окна, напоминающие глаза и зубы, филигранные украшения, как на свадебном торте. И если смотреть куда надо, где-то далеко за ними растянулся громадный ржавый призрак, мост, золотые ворота. Как раз по такому неординарному пейзажу я прошелся крутыми ступенчатыми тротуарами, а дальше берегом, длинный путь домой. Я шагал мимо старых пирсов, старательно обходя зазывный чаудер на Рыбацкой пристани, пока ресторанчики морепродуктов не сменились судостроительными конторами, а потом стартапами, живущими в соцсетях. Когда, наконец, живот заурчал, сообщая о готовности пообедать, я снова свернул в сторону города. Гуляя по улицам Сан-Франциско, я день за днем высматривал в витринах объявления Есть работа. Хотя кто так делает, ну? Подобной инициативе надо бы относиться с подозрением. Нормальные работодатели дают нормальное объявление на крейк-листе. И, разумеется, этот круглосуточный магазин нормальным работодателям не представлялся. Есть работа. Ночная смена, особые требования, хорошая компенсация. Сразу скажу, я был уверен, что книжный магазин — это эффемизм. Он располагался на Бродвее, в районе сплошных эффемизмов. Я в своем поиске работы сильно отдалился от дома. На соседнем заведении с названием «Попец» на неоновой вывеске ритмично скрещивались ножки-ножницы. Я толкнул стеклянную дверь книжного магазина над ней звякнул колокольчик, я медленно вошел. Я тогда еще не осознавал, что пересек очень важный порог. Представьте себе книжный, обычного размера и масштаба, только повернутый на бок. До абсурда узкий и головокружительно высокий. Стеллажи до самого верха, этажа три книги, а то и больше. Я запрокинул голову. Почему в книжных всегда приходится как-то неудобно гнуть шею? Полки скрывались во мраке, словно им не было ни конца, ни края. Полки стояли очень тесно, и я чувствовал себя как на опушке леса и не какого-нибудь дружелюбного калифорнийского, а скорее старого трансильванского, полного волков, ведьм и головорезов с кинжалами, поджидающих прямо за кромкой пятна лунного света. В стеллажам цеплялись лестницы, которые можно катать из стороны в сторону. Обычно они кажутся милыми, но здесь, уходя вверх и во мрак, производили скорее угрожающие впечатления, перешептывались о несчастных случаях, что произошли в темноте. Я решил держаться поближе к входу, там, куда проникал яркий свет дня, который, понадеялся я, отпугнет волков. Стена над дверью и по бокам от нее была стеклянной, Прямоугольники толстого стекла в ячейках из черного металла, а над ней аркой красовались вытянутые золотые буквы, гласившие задом наперед, рисунок. В арке под ними. Был еще и логотип — две раскрытые ладони над открытой книгой. «Кто этот мистер Пенумбра?» «Ну, здравствуйте!» — окликнул меня тихий голос из-за стеллажей. Появился мужчина, высокий, тощий, как лестница, в светло-серой рубашке и голубом кардигане. Шагал он не твердо, длинной рукой придерживаясь за полки. Когда он вышел из тени, я заметил, что кардиган у него под цвет глаз. Они были голубые и как бы лежали в гнезде морщинок. Мужчина был очень стар. Он кивнул мне и слабо махнул рукой. «Что вы ищете на этих полках?» Мне понравились эти слова. Почему-то от них стало спокойнее. «Вы мистер Пенумбра?» — спросил я. — Я Пенумбра, — кивнул он, — смотритель магазина. Я не особо знал, что сказать, пока сам себя не услышал. Я ищу работу. Пенумбра моргнул, потом кивнул и поковылял к столу в входной двери. Стол был массивный, из темного дерева с узором годовых колец. Настоящая крепость на краю этого леса. «Если со стеллажей нападут, оборону можно держать не один день». «Работу!» — Пенумбра снова кивнул. Скользнув на стул за массивным столом, он принялся меня рассматривать. «Тебе уже доводилось работать в магазине книг?» «Ну, — начал я, — в школе я подрабатывал официантом в рыбном ресторане» а там владелец продавал собственную кулинарную книгу. Она называлась «Треска без тоски», и в ней детально описывался 31 способ «Ну, вы поняли». «Это, наверное, не в счет?» «Действительно, но и не важно», — ответил Пенумбра. «Здесь тебе наличие опыта в книжной торговле особо не поможет». «Постойте-ка». Может, это и правда эротическое заведение. Я посмотрел вниз и по сторонам, но ливчиков не заметил, нерваных ни никаких других. Зато прямо рядом со мной оказался низкий столик с пыльной стопкой книг Дэшалахамета. Хороший знак. Расскажи мне, продолжил Пенумбра, о своей любимой книге. Ответ я знал сразу. Конкурентов не было. «Мистер Пенумбра» — это не одна книга, а серия. Там не самый высокий слог, и, возможно, она слегка затянута, и концовка ужасная. Но я прочел ее трижды, и, благодаря ей, встретил своего лучшего друга. Мы оба были ею одержимы в шестом классе. Я вдохнул. Я люблю хроники драконьей песни. И, загнув бровь, Пенумбра улыбнулся. «Просто замечательно», — сказал он и заулыбался еще шире, демонстрируя кривые белые зубы. Он сощурился, смерил меня взглядом. «А на лестницу взобраться сможешь?» Так я оказался на лестнице круглосуточного книжного магазина мистера Пенумбры на высоте третьего этажа. Хотя никаких этажей там не было. Меня отправили за книжкой Аль-Асмари, а она оказалась слева от меня и на 150% дальше, чем я могу дотянуться. По всей видимости, надо спуститься на пол и подвинуть лестницу. Но Пенумбра кричит мне снизу: "Тянись, мальчик мой, тянись!" Ох, как мне нужна Это работа.